Глава 10. Мягкость против суеты. Не рассеивай внимание, достигая единства ощущения сознания и тела на грани физического и эмоционального переживания. Будь во всем схожим с младенцем, стараясь добиваться максимальной мягкости через сосредоточение на дыхании. Постоянно очищай внутренний взор от суетных мыслей и желаний, чтобы достичь прозрачной ясности в созерцании внутреннего пространства образов. Старайся целостно видеть внутреннее устройство, где наводишь порядок. Относись с равной симпатией ко всему происходящему, чтобы избежать любых однобоких вмешательств. Не стремись к частным результатам в процессах, которые и так протекают, не требуя твоего участия. В постоянном чередовании состояний, когда стремление к идеалу сменяется осознанием материальных ограничений, старайся удерживать доверие внутреннего покоя и смиренное приятие происходящего. Придется ли отказываться от предвзятых концепций и механических реакций, если просто удерживаешь состояние ясности в коммуникации с миром времени и пространства? Следует накапливать жизненную силу, питая ее сохранением покоя. Нельзя претендовать на владение этой жизненной силой, когда ощущаешь ее в своем теле. Любые старания удержать ее чем-то, кроме покоя и бесстрастности бесполезны. В управлении, происходящем в теле, старайся избегать насилия. Ветер дует не обязательно, потому что ты говоришь ему дуть. Это определяется как сила мудрости в управлении организмом. Древняя мудрость жёлтого императора. Силы неба и земли представляют собой путь, законы и правила для десяти тысяч сущностей. Они являются матерью и отцом превращения и преобразования. Они — корни и начало рождения и смерти. Они — каналы духа и его проявления. Внутри силы земли есть сила земли, а внутри силы неба есть сила неба, Так что и внутри есть деление на силу неба и земли, и снаружи есть деление на силу неба и земли. Указание на основополагающий всеобщий принцип соответствия макро- и микрокосма. Образом силы неба является небо, а образом силы земли является земля. Здесь приводится различие между неоформленным проявлением идеи неба и земли и оформленным то есть между идеальными умозрительными небом и землей и их реальными воплощениями. Человек в жизни обладает телом, которое также неразделимы силой неба и земли. При описании человека через силы неба и земли внешнее соответствует силе неба, а внутреннее соответствует силе земли спина соответствует силе неба а живот соответствует силе земли органы накопители печень сердце селезенка легкие почки соответствуют силе земли а органы распределители желчный пузырь желудок толстый кишечник тонкий кишечник мочевой пузырь и три обогревателя соответствуют силе неба и если сила земли равна а сила неба плотна, тогда вещества ощущения и сознания упорядочены. Качество дыхания. Практическое осмысление. Дыхание должно быть ровным, плавным, длинным, тонким, мягким, спокойным и глубоким. Необходимо, чтобы эти качества не мешали друг другу, и не противоречили. Не нужно стараться дышать глубоко, неестественно для этого напрягаясь. Слишком глубокий, пусть даже ровный и плавный вдох, обязательно приведет к тому, что дыхание собьется на выдохе. Одно дыхание состоит из фазы вдоха и фазы выдоха. Они содержатся друг в друге, и в выдохе создается зародыш вдоха, а во вдохе зарождается выдох. Поэтому, делая выдох, всегда помни о вдохе. Вдыхая, никогда не забывай о выдохе. Начальное движение дыхания всегда должно идти из нижней части живота и туда же возвращаться по окончании дыхательного круга. Дыхание нужно себе представлять в виде бесконечного количества движущихся кругов, которые возникают из центра нижней части живота и пульсирует, сохраняя плавность, тонкость, мягкость, глубину и естественность.